по прочтении письма инспектор Маккеп немедленно сделал распоряжение об аресте указанных в письме двух молодцов, которые должны были быть приведены для допроса в его контору. В то же время в их отсутствии женщина должна была подвергнуться допросу у себя на квартире. Бодат был приглашен принять участие в допросе обоих арестованных. Левтихедж произвел на него впечатление человека высокого роста, несколько сутуловатого, но мускулистого, несмотря на видимую худобу его тела. Его лицо, почти лишенное мяса и красок, было так худо и бледно, что походило на лицо мертвеца. Оно могло показаться тупым, если бы не освещалось маленькими крысиными глазками, полными ума. Голова его была украшена огромными приплюснутыми ушами, и шевелюрой грязного цвета, сильно придевшей на темени. В общем, у него было легко запоминаемое лицо. Он говорил глухим, беззвучным голосом, и настолько тихо, что нужно было его слушать с особым вниманием, чтобы разобрать слова, которые исходили из его тонких и почти неподвижных губ. Временами Боддату казалось, что тень сардонической улыбки — проскальзывало в его крысиных глазках и на его тонких губах. По мнению Бодута, это был тип человека, которому так же легко убить человека, как уличному мальчишке бросить камень в воробья. Он, видимо, принадлежал к разряду тех человекообразных животных, которые убивают исключительно ради жажды крови. И Бодуту казалось несомненным, что он был убийцей Дейр Хольта. Но доказательства, к сожалению, отсутствовали. Хетч утверждал, что он провел ночь убийства дома Его жена, Бекдирк и еще двое приятелей, провели вечер вместе, играя в карты, слушая граммофон и попивая пиво. Компания разошлась около полуночи, но Бэк Дирк и один из гостей, живший за городом, остались ночевать на его квартире. Это было удачное алиби. бекдирк подтвердил все сказанное. Это был молодец одного с Хетчем возраста, несколько меньше его ростом и мясистия, довольно флегматичного вида, хотя под этой флегмой и чувствовалась грубая свирепость. Длинные тонкие усы, широкий рот и сонные немного раскосые глаза делали его несколько похожим на казака. После допроса оба они были уведены и заключены в тюрьму. Тогда Боддет отправился в скромный западный квартал, где находилась квартира мистера и миссис Лефти Хэтч, и нашел миссис Хэтч дома. Он сразу понял, что она скорее ожидала визита инспектора Маккеба или одного из его служащих. Кит Лоренс было около тридцати лет, и она бесспорно была красива. Ее роскошные темно-рыжие волосы, Жгучие темные глаза и античный нос удовлетворили бы всякую женщину. Ее фигура была несколько тяжеловата, но сохранила еще грацию. Одетая скромно и прилично, она прекрасно владела собой и была вполне вежливой. Бодат сразу распознал в ней в высшей степени осторожную, приготовившуюся к травле женщину, бывшую всегда на стороже, опытную в увертывании от полицейских тенет с нервами, выкованными из железа. Она предоставила ему задавать вопросы, отвечая на них уклончиво и кратко. Она заявила, что никакого отношения к предъявленной ей анонимной записке не имеет и совершенно не знает, кто мог ее написать. Кроме того, написанная в записке — неправда. Ее муж и Бек Дирк были дома в ту ночь. Бода целых полтора часа со всем своим искусством старался у нее выведать что-либо, но не добился ничего или почти ничего. Изредка в ее темных глазах вспыхивал огонек. Время от времени в нервических движениях ее тела и рук сказывалось нетерпение. Для того, чтобы вынудить ее говорить откровенно, было недостаточно шести чувств, бывших в распоряжении Бодота. Эту женщину можно было сравнить с плотной и совершенно гладкой, без единого изъяна поверхностью, подобной железной стене. Из полицейских записей он знал, что она родилась в деревне около озера Джордж в штате Нью-Йорк. Он перевел разговор на эти места. Она согласилась с ним, что это красивые края, причем на короткий срок в глазах ее промелькнуло теплое выражение. Он знал, также через полицию, что она имела сестру, живущую в Чикаго, бедную, но вполне почтенную жену-механика на каком-то промышленном предприятии, всеми уважаемую мать двух детей. Те же полицейские сведения говорили, что преступная известность Кит Лоренс составляла тяжелый крест для ее сестры. Однако, несмотря на это, обе они еще сохранили некоторые родственные отношения. В дальнейшем разговоре Бодот коснулся этого обстоятельства. Но она сразу замолкла, очевидно, не желая говорить об этом предмете. Он ушел от нее с пустыми руками, без каких бы то ни было новых данных, могущих пополнить полицейское дознание или помочь прокурору. но с определенной уверенностью, что письмо было написано Кит Лоренс, а также с убеждением, что позади непроницаемой стены упорства этой женщины бьется пленная птичка, желающая выйти на волю. Но пока он был бессилен освободить эту птичку. Инспектор Маккеп не был счастливее. Ни одного намека на серьезную улику против Левти Хэтча и Бека Дирка не было найдено. Полиция вынуждена была отпустить их на волю. Бодату ничего не оставалось, как выжидать дальнейших событий, могущих осветить дело.